Глава 17. За дверью предстала следующая картина. По колено, в зыбком сизом тумане, пронизанном световыми всполохами, стояли частично трансформированные Петр и Павел. Над их плечами возвышались крылья, нижними перьями уходя в туман. Рядом с ними стоял высокий сухощавый старик с белыми волосами до плеч. На нем был слегка мятый льняной костюм, в руке трость с набалдашником. Лицо его, остроносы, с бородкой и клинышком, было невыразительным, словно его смазали за ненадобностью, оставив главное – глаза. Огромные аквамаринового цвета, лишенные ресниц и зрачков, они казались сверкающими лаковыми пластинами, вставленными в глазницы. Вся фигура, одежда, трость состояли из роя крошечных подвижных точек. Именно их постоянное вращение и создавало равномерный губ. С появлением Феликса Петр с Павлом обернулись, и Петр произнес ровным голосом. «Здравствуйте, Феликс Эдуардович! Будьте так любезны, подождите нас в комнате буквально одну минуту!» Феликс шагнул назад, и дверь сама собой закрылась. За считанные секунды, что он находился в туманном пространстве, пустое темное помещение успело измениться. Теперь оно походило на комнату отдыха с мягким освещением и уже знакомым Феликсу креслом с фиксаторами для рук и ног. Сняв пиджак, мужчина сел в него и стал смотреть в потолок, ожидая появления оборотней кречетов. Вскоре они явились. Выглядели Петр и Павел как обычно, похожими как близнецы молодыми мужчинами с открытыми улыбчивыми лицами. Извинившись, что заставили его ждать, они начали подготовку к инъекции. «Начальство приезжало», – поинтересовался Феликс, закатывая рукав рубашки. «Можно и так сказать». «Интересно, хватит ли мне моего долгожительства, чтобы дождаться, наконец, информации о вашей компании?» «К сожалению, пока не поступало разрешение о разглашении этих сведений», – ответил Петр, наполняя ампулу шприца прозрачной синей жидкостью. «И может никогда не поступить?» «Может. Все может быть». Посмотрев на руку Феликса, он добавил. «А вы загорели?» «Да, есть немного, но больше кожа не темнеет. И так неплохо, вполне живой человеческий цвет». Фиксаторы защелкнулись на руках и ногах, и глава шла в кожу. Пётр надавил на поршень шприца. «Чего на этот раз ожидать?» – спросил Феликс. «Надеюсь, ничего. Все должно пройти гладко». Так и получилось. Никакой особой реакции на препарат, кроме захлестнувшей тела и тут же схлынувшей горячей волны, он не почувствовал. Фиксаторы раскрылись, и мужчина смог встать с кресла. Глядя, как он расправляет рукав и застегивает манжету, Павел сказал. «А мы к вашему дню рождения сюрприз готовим». «Вот как!» – Феликс удивленно приподнял брови. «И что же это? Вам понравится, вот увидите». «Ладно, спасибо заранее за ваше внимание. Кстати, помните, вы говорили, что часть моих проблем может решить психолог? Нет ли у вас подходящего специалиста?» «Да, и вы знакомы. Да, она смогла бы вам помочь». «Да, она?» – Феликс подумал, что ослышался. «Она работает у вас психологом?» «Не совсем так, но это она тоже умеет». Мне кажется, будет больше толка от работы с человеком, которого я не знаю. Нам будет проще обоим. Хорошо, мы подумаем, кого можно предложить. Но и с Дааной тоже пообщайтесь, хуже не будет. Подумаю. Они распрощались, и Феликс ушел. Выйдя на улицу, он посмотрел на окно второго этажа. Как всегда, оно было приоткрыто, покачивалась занавеска, и никакого намека на туманное пространство с дверью.